Как сквозь туман слышала она слова Нестора Десятого, «Никто не должен меня обнаружить, ни один хозяин». Холодный металл давил ее, она сгибалась под его весом. Потом раздался странный металлический звук. Сьюзен Келлин упала на пол, не почувствовав удара. На ее теле тяжело лежала сверкающая рука, рука не двигалась. Не двигался и сам Нестор, десятый, распростертый рядом с ней. Над ней склонились встревоженные лица. Джеральд Блэк спрашивал, задыхаясь, «Он ударил вас, доктор Калвин?" Она слабо покачала головой. С нее сняли руку робота и осторожно помогли подняться. «Что случилось?» Блек сказал я на пять секунд, включил гамма лучи Мы не понимали, что происходит, и только в последнюю минуту сообразили, что он напал на вас. Другого выхода не оставалось. Он погиб мгновенно. Но ну, для вас это безопасно, не беспокойтесь». Я не беспокоюсь». Она закрыла глаза и на мгновение прислонилась к его плечу. «Не думаю только, что это действительно было нападение. Он только попытался, но то, что осталось от первого закона, все еще удерживало его». С того дня, как Сьюзен Келвин и Питер Богорд впервые встретились с генерал-майором Келнером, прошло две недели. Работа на гипербазе возобновилась. Грузовой космолет с 62 нормальными НС-2 продолжал свой прерванный путь, имея официальное объяснение двухнедельной задержки. Правительственный корабль готовился доставить обоих роботехников обратно на землю. Келнер снова был в парадной форме. Его перчатки сверкали белизной, когда он пожимал руки. Келвин сказала, остальных модифицированных Несторов, конечно, нужно уничтожить. — Они будут уничтожены? — Попробуем заменить их обычными или, в крайнем случае, обойдемся вообще без роботов. Хорошо. Но скажите мне, вы ничего ведь не объяснили, как вам это удалось? Она улыбнулась с сжатыми губами. Ах, вот про что. Я бы сказала вам заранее, если бы была твердо уверен в успехе. Видите ли, Нестор десятый обладал комплексом превосходства, который все усиливался. Ему было приятно думать, что он и другие роботы знают больше, чем люди. Для него становилось очень важно так думать. Мы это знали. Поэтому мы заранее предупредили каждого робота, что гамма-лучи для него смертельны, и что они будут отделять его от меня. Все естественно остались на месте. Пользуясь доводами нестор десятого для предыдущего опыта, они все решили, что нет смысла пытаться спасти человека, если они наверняка погибнут прежде, чем до него доберутся. Да-да, доктор Кэлвин, это я понимаю. Но почему сам нестор десятый покинул свое место? А, мы с вашим молодым мистером Блэком приготовили небольшой сюрприз. Видите ли, между мной и роботами были не гамма-лучи, а инфракрасные, а обычное тепловое излучение, абсолютно безобидное. Нестор-десятый знал это и ринулся вперед. Ожидал, что и остальные поступят так же, повинуясь закону первому.